Ерофей Трофимов. Выжить любой ценой. Старая проселочная дорога, извиваясь пыльной лентой, отходила от трассы и терялась в буйной зелени смешанного леса. зажатые по обочинам огромными лопухами и плетьми крапивы. Когда-то ею регулярно пользовались крестьяне, она помнила крестьянские телеги. Потом ею пользовались для обеспечения жителей промышленными товарами, и по дороге катились автолавки. Но с тех пор, как той великой страны не стало, деревни начали вымирать, а вместе с ними и дорога. Только иногда по ней проезжали грузовики, увозя последних жителей деревень, или проносились внедорожники, привозя любителей охоты и рыбалки. Но в этот раз все было не так. Звонкое пение птицы сонное благолепие неожиданно перекрыло рев мотора, и из-за поворота вылетел уазик. Вписываясь в поворот, машина приподняла над дорогой широкие колеса с правого борта, потом, встав на четыре колеса, выровнялась и понеслась дальше. В том, что старенький вездеход способен развивать скорость далеко за сотню, ничего удивительного не было. Владелец этого переделанного чуда был профессиональным автомехаником и большим любителем охоты. Так что транспорт у него был подготовлен по всем правилам не только для бездорожья, но и для трасс. Тратить время на долгие переезды не позволял ритм жизни. Следом за вездеходом из-за поворота выскочили несколько патрульных машин полиции и, завывая сиренами на весь лес, помчались следом. Водитель УАЗа бросил в зеркало заднего вида быстрый взгляд и, тихо выругавшись, придавил педаль газа. Сдаваться он не собирался. Отлично зная, что такое правосудие в его богоспасаемом отечестве, парень решил идти до конца. Но и лишней крови он не хотел, а значит, выход был только один – бежать. уходить от погони в леса, который водитель отлично знал, и пробираться туда, где искать его никому не придет в голову. Убедившись, что преследователи не отстают и уже начали сокращать разрыв, водитель снова прибавил газу, разгоняя машину перед длинным подъемом. Там, на гребне холма, дорога делала резкий поворот налево, и именно на этот участок он делал ставку. Сразу за правой обочиной начинался крутой спуск с холма, а в 20 метрах от дороги рос густой кустарник, переходивший в густой смешанный лес. Машина выскочила на гребень холма, двигатель взревел, и тяжелый внедорожник, перелетев обочину, гулко грохнул колесами по сырому дерну. Автомобиль повело, но водитель справился с управлением и, переключив трансмиссию на пониженную передачу, направил автомобиль в кусты. Усиленный бампер с треском подмял густую поросль, и машина скрылась в лесу. Теперь все зависело только от его мастерства вождения. Кусты, удержав тяжелую машину от разгона, выпрямились, словно пытаясь помочь беглецу и скрыть место его въезда в чащу. Выскочившие на холм патрульные машины остановились, и шестеро сотрудников дорожной полиции мрачно уставились на широкие следы, уходившие в кустарник. Капитан, командир взвода ДПС, сплюнув, мрачно выругался. Ну куда этого урода понесло? На этих пузотерках мы даже здоровье не съедем. Придется подмогу вызывать. «Время потеряем», – задумчиво хмыкнул крепкий пожилой старшина, рассматривая опушку леса. «И что, предлагаешь пешком за ним бежать?» – возмущенно фыркнул капитан, разворачиваясь к старшине всем телом. «Вообще-то там километров через пять большое болото начинается, места глухие, и если не знаешь, куда двигаться, можно и не вернуться». Не обращая внимания на его вспышку, ответил старшина. «Пять километров по лесу, пешком, ноги ну переломаем», отмахнулся капитан, которому совсем не хотелось лезть в этот бурелом. «Да и не умеем мы по следам ходить, глупость предлагаешь». «Я могу вообще замолчать, мое дело телячье», ехидно усмехнулся старшина, помнивший капитана еще мальчишкой. «Это тебе придется глаза пучить и блеять хоть чего-то, когда городское начальство начнет вопросы сдавать». «Что предлагаешь?» – подумав, нехотя спросил капитан. «Сообщай начальству, пусть у него голова болит. Мы свое дело сделали, с дороги его согнали, а дальше пускай ихние волкодавы работают. Нас таких зверей ловить не учили, да платят не так много, чтобы мы голову под пуль подставляли». Усмехнулся старшина и, развернувшись, неспеша направился к своей машине. «Предлагаешь так начальству и сказать?» – бросил ему в спину капитан. «Скажи, что нужной экипировки для преследования по лесу нет. Собираешься за ним в ботиночках по болоту бегать?» Сообразив, что это дельная мысль, капитан подошел к своей машине и, рацию аврацию, принялся вызывать базу. Пока из города прибыла группа захват, пока разбирались что к чему и мерились причиндалами, прошло три с половиной часа. Потом, кое-как развернувшись цепью, все наличные силы правопорядка углубились в лес. След, петляя между деревью ввел их прямо к болоту, но у самого края топи вдруг оборвался, упершись в огромный серый валун. Майор, командовавший группой захвата, медленно обошел вокруг камня и, оглядевшись, растерянно проворчал. «И как то понимать? Куда он делся?» «Сам ни хрена не понимаю», — буркнул в ответ командир взвода ДПС, недоуменно оглядываясь. «Следы-то прямо сюда ведут?» «Вижу». Только куда машина делась? Не мог же лететь И в болото не мог провалиться. Вон, по краю булыжники лежат. Через такие даже на УАЗе переедешь. Продолжал ворчать майор, медленно обходя поляну по кругу. Это верно, вздохнул капитан, начиная осматриваться. Только теперь он заметил, что вся поляна вокруг валуна была окружена крупными булыжниками, образующими своеобразный периметр. Словно кто-то специально создал своего рода амфитеатр или цирковую арену. Все камни, несмотря на сырость, были голыми, хотя вокруг хватало и мха, и густого кустарника. Даже птицы, казалось, старались избегать этого места. Не было ни помета, ни других следов пребывания этих вездесущих тварей. «Странное место», — помолчав тихо сказал майор, осторожно отходя от валуна. «Чем это?» — не понял капитан. это ничего не чувствуешь?» — повернулся к нему майор. — Нет. А что, должен? — Не знаю, — вздохнул майор, — но что-то здесь не так. — Что именно? — начал снова заводиться капитан. — Прислушайся. Птицы... — Что птицы? — Птицы петь перестали. Только теперь капитан вдруг понял, что лес вокруг словно замер. Даже листва перестало шуметь. Неожиданно где-то далеко раздался странный гул. А потом небо начало стремительно светлеть. Даже солнечный свет вдруг стал тусклым. «Это что еще за хрень?» – охнул капитан, глядя, как где-то далеко за лесом разгорается еще одно солнце. Последовала слепительная вспышка, и все кончилось. У края болота остались только обожженные обломки леса и круг, выложенный из древних камней. Сознательно согнав машину с дороги, Слава рассчитывал оторваться от погони и скрыться на время в лесах. Переждать на старой заимке два-три месяца, чтобы все успокоилось. Для опытного охотника не составит проблемы. Потом можно будет уйти в ближние зарубежья, где до очередного искателя лучшей жизни никому не будет дела. Кавказ с его вечными локальными конфликтами, Дальний Восток с местечковыми князьками, где любой желающий может скрыться от людей навечно. В общем, места на планете хватает. Устраивать войну и становиться кровавым маньяком он не собирался. Свершив свою месть, он и так оказался вне закона, не стоило усугублять ситуацию. Так что машину Слава вел никуда, глаза глядят, а туда, где его будет трудно найти. От столкновений с деревьями его спасали только собственноручно установленный гидроусилитель руля и напрочь переделанный двигатель, выдававший вместо паспортных 90 сил все 130. Так что старенький вездеход мог крепко удивить любого преследователя, что в общем-то и произошло. Склон холма начал плавно переходить в долину, когда машина, выскочив на край болота, вылетела на небольшую круглую поляну и, упершись бампером в огромный валун, встала. Слава вовремя успел заметить препятствие и за всех сил нажал на педаль тормоза. Широкие вездеходные шины, срывая дерн, заскользили по сырой земле, но удар оказался не очень сильным, хотя обруль Славу грудью приложила крепко. Последнее, что он успел услышать перед ударом, как широкий бампер звонко тюкнулся о камень. На пару секунд он отключился. В глазах потемнело, в ушах стоял тихий мерзкий звон. Сделав глубокий вдох, Слава осторожно потряс головой и попытался осторожно открыть глаза. Убедившись, что мотор исправно работает, а температура двигателя не увеличивается, он решил осмотреться. Но стоило ему только выглянуть в окно, как все беспокойство за машину словно корова слезало. Все вокруг было не так. Только что он ехал не по этому месту. Да, холмы болота остались, но все остальное... Старого, до да боли знакомого леса больше не было. — Это как это? — испуганно прохрипел Слава, чувствуя, как на голове шевелятся короткострижные волосы. — Этого быть не может. Лежа только что был здесь. В голосе молодого мужчины ясно зазвучала паника. Понимая, что уже ничего не понимает, Слава достала из-за сиденья свою охотничью сайгу и, передернув затвор, медленно выбрался из машины, предварительно заглушив двигатель. То, что он сумел рассмотреть из машины, оказалось лишь крошечной частью картины всяческих странностей. Вековой дремучий лес был уничтожен полностью, словно неудержимый порыв ветра вырвал все деревья и повалил их в одном направлении, попутно оборвав кроны. «Твою же мать! Что тут произошло?» – охнул Слава, отказываясь верить собственным глазам. Он уже догадался, что именно могло таким образом повалить деревья, но испуганный мозг отказывался верить. Если это действительно то, о чем он боялся сказать, то оставаться здесь было смертельно опасно. Впрочем, какая теперь разница? Его убили три месяца назад. Но сейчас не время для воспоминаний. Нужно было срочно определиться, что делать дальше и понять, что все-таки произошло. Сделав круг по поляне, Слава подошел к валуну и, прислонившись к нему спиной, бездумным взглядом уставился куда-то вдаль. В голове всплыла картина местности, которую когда-то выпросил у знакомого лесника. Холм, болото и узкое прогально вдоль его края, по которой можно было проехать. Потом нужно было свернуть на старую просеку и через три километра снова идти в лес. Все так. Но на той карте о камнях на краю болота ничего не было сказано, хотя сам лесник клялся, что лично наносил на нее все возможные препятствия. Слава снова обошел машину и принялся высматривать обратный путь. Бросать машину он не собирался. Топоры бензопила в багажнике были, так что разобрать небольшой завал путешественнику было под силу. Но ему повезло. Между повальными стволами оставался узкий проезд. Еле-еле протиснуться, но при должном навыке вождения за одним ходом, пожалуй, выйдет. Вздохнув, Слава решил для начала пройти весь обратный путь до дороги пешком. Убедившись, что все должно получиться, Слава вернулся к машине и, усевшись на камень, растерянно огляделся. Он действительно не понимал, что произошло и как получилось, что леса, в который он так рвался, вдруг не стало. Все вокруг казалось безжизненным, мертвым. Не было привычного щебета птиц, шелеста листьев, жужжания насекомых. Даже болото казалось мертвым, хотя он точно знал, что в нескольких километрах отсюда в него вливался ручей, в устье которого можно ловить крупных карасей. Да и само болото то и дело издавало какие-то звуки. А сейчас оно было таким же мертвым, как и все вокруг. Парень снова сделал круг по поляне, подойдя к валуну, уперся в него лбом. Мозг отказывался воспринимать окружающую действительность. Но это было на самом деле. За те несколько минут, пока он сидел оглушенный ударом о руль, случилось что-то, что изменило мир вокруг. Но это не могло произойти так быстро. Слава никак не мог поверить собственным глазам, и тут его накрыло. Что было дальше, он почти не помнил. Парень кричал, выл, плакал, колотил кулаками, а камень катался по земле. В общем, истерика накатила по полной программе. Для его измотанной психики это оказалось слишком сильным потрясением. Очнулся он на земле. Кулаки разбиты в кровь, одежда сырая, а под ногами изрыт каблуками берцев. На свое последнее дело он наделся как на охоту. По сути, это и была охота. Только не на зверя, а на обнаглевшее от безнаказанности чудовище. Это случилось, когда он был на работе. Один из постоянных клиентов попросил его привести в порядок машину. Собирался на ней ехать в отпуск. Это были живые деньги, и Слава согласился. Жена поворчала, но отец уговорил ее ехать на дачу. Выходные прошли прекрасно, но на обратном пути все и случилось. Пьяный в хлам полковник в син на своем джипе на скорости в 180 км в час выскочил на встречную полосу и ходу протаранил их минивэн. Отец, мать, младшая сестра, сын, беременная жена и их еще нерожденная дочка погибли мгновенно. В один миг вся его семья погибла. Узнав о трагедии, Слава словно заледенел. В один миг здоровый и веселый парень превратился в истукана. Пухорны, поминки, все прошло словно мимо него. А потом началось это. Сначала следователь начал терять документы, отказывался слушать свидетелей, утверждал, что с делом не так все просто. А когда Вячеслав пообещал написать заявление в прокуратуру, начались угрозы. То и дело ему звонили домой на работу, предлагая забыть все и жить дальше, угрожая в противном случае отправить в тюрьму или к семье. А когда поняли, что он не сдастся, начали давить. Директор сервиса, в котором он работал, прятал глаза, но попросил его уволиться по собственному желанию. На улицах то и дело останавливали патрули, требуя предъявить документы, старательно принюхиваясь. Домой приходили с проверкой, чтобы посмотреть, как хранится охотничье оружие. Понимая, что они не отстанут, Слава решился. В этом мире им двоим больше не было места. Или он, потерявший всех и стоящий на краю, или зажравшийся, обнаглевший от собственной безнаказанности полковник. Система не собиралась сдавать одного из своих, а значит Слава должен был сделать так, чтобы в этой системе каждый понимал, рано или поздно месть может настигнуть любого из них. Сняв с карточки все деньги, он начал готовиться. Просто уничтожить подонка и сгинуть было мало. Нужно было на деле показать, что система слишком косная и не способна воевать даже с одиночкой. Именно в этом заключался его план – научить систему бояться. Проехавшись по магазинам, он закупил все, что может понадобиться человеку для долгой жизни в лесу. Крупы, мука, специи, спички, мыло, свечи, газ в баллоне, походная плитка, пара котелков, сковородка, аптечка и еще сотни различных мелочей, о которых в обычной жизни человек почти не вспоминает. Заехав в гараж, он снял задний ряд сидений, сильно увеличив место для груза, и принялся укладывать все купленное. Заехав в охотничий магазин, он закупил патроны и на ближайшей заправке, залив оба бака под пробку, отправился вершить месть. Возвращаться в опустевшую квартиру он не собирался. После похорон Слава вообще заходил туда только принять душ и переодеться. Пустой дом навевал на него тоску, заставляя вспоминать близких. Все свое время он предпочитал проводить на работе, так что заработанные на халтурах деньги пригодились. Ранним утром, подъехав к дому полковника, парень оставил машину на улице и, достав из чехла карабин «Тигр» с четырехкратным прицелом, бесшумно скрылся в кустах. Оружие это досталось ему не совсем законным путем, но Слава никогда не жалела о потраченных на него деньгах. Опытный охотник, он умел сидеть в засаде по несколько часов, почти не шевелясь, а потертый поношенный камуфляж скрывал его так, что разглядеть можно было, только подойдя вплотную. Убедившись, что выход из подъезда в прицел виден как на ладони, Слава устроился поудобнее и принялся ждать. Спустя полтора часа во дворе начали появляться первые жители, спешащие на работу. Занятые своими делами, люди проходили мимо, даже не подозревая, что совсем рядом, в кустах, сидит человек с оружием. Разглядывая сверкающий краской новенький джип, Слава, после недолгого размышления, достала с кармана магазин с зажигательными патронами. В открытой продаже их не было, но старый приятель из военных, тоже заядлый охотник, по знакомству подарил ему пачку, что называется на всякий случай. И вот этот случай настал. Перезарядив карабин, Слава снова приник к прицелу. Между кустами машины было метров 150. Не расстояние для опытного стрелка. А еще машина стояла боком, так что попасть в бензобак для него проблем не составит. Эту его охоту система запомнит надолго. Дверь подъезда открылась, и Слава, вздрогнув от ненависти, сжал зубы, усилием воли заставив себя успокоиться. Разожравшийся полковник широким жестом распахнул дверь, пропуская жену. Крашеную блондинку модельной внешности с презрительно кривящимися губами. Коротко мявкнула сигнализация, и полковник, распахнув дверцу, принялся помогать жене устроиться на переднем пассажирском сиденье попутно оглаживая ее по бедрам пухлыми руками, за что тут же схлопотал шлепок по запястью. «Это же надо так деньги любить!» – еле слышно прошипел Слава, наводя перекрестье прицела на грудь жертвы. Дождавшись, когда полковнику сядется за руль и запустит двигатель, он нажал на спуск. Привычно, почти по-дружески, карабин толкнул его отдачей в плечо. Пуля калибра 7.62, пробив боковое стекло, прошила голову блондинки и вошла в висок полковнику. Второй выстрел был сделан в бензобак. Будучи автомехаником, Слава даже с закрытыми глазами мог найти эту деталь в любой машине. Не промахнулся он и теперь. Высокооктановый бензин вспыхнул, и через секунду раздался взрыв. Пламя охватило джип, и Слава, хищно усмехнувшись бесшумно, выскользнул из кустов, не забыв прихватить стрелянные гильзы. Дело было сделано. Теперь оставалось только уйти. Больше его в городе ничто не держало. Закинув карабин на плечо, он быстрым шагом дошел до угла дома. И в этот момент двор огласил вопль какой-то слишком глазастый старухи. «Вон он! Вон с ружом побежал! Люди! Милиция! Держи его!» Последний призыв был откровенной глупостью, но он засветился. Теперь ему нужно было как можно быстрее исчезнуть. Покинуть черту города. Для его вездеходы и дороги-то были не особо нужны. Главное выбраться из этих каменных джунглей. Свернув за угол, он бегом подскочил к УАЗу и, прыгнув за руль, повернул ключ зажигания. Прекрасно отрегулированный двигатель схватился с полуоборота, и Слава, не тратя времени на прогрев, тронул машину с места. Сдерживая порыв выжать из машины все возможное, он влился в утренний поток и, не нарушая правил, покатил к выезду из города. Спустя 20 минут, миновав КПМ, он выехал на трассу и позволил себе облегченно вздохнуть. Теперь поймать его было не так просто, как в городе. и Еще через полтора часа он съехал на старый проселок и, почти уверившись, что сумел уйти, расслабился. Но, как оказалось, слишком рано. Проезд его машины был зафиксирован на выезде из города, и оперативная группа, сложив 2 и 2,2, кинулась в погоню, подключив местный отдел дорожной полиции. Именно они, отлично зная все проселки и проезды, принялись загонять его словно зверя. Но Слава не сдавался. Пользуясь тем, что преследователи имели преимущество только на асфальте, он свернул на еще более глухой проселок и принялся уничтожать казенную технику. Подготовленный для рейдов по бездорожью уазик легко отрывался от полицейских легковушек, а их внедорожники не были готовы к подобным аттракционам. Да и водители всей этой техники не были подготовленными профессионалами. Да, они хорошо умели водить машины, знали свои районы, но до славы им было далеко. Не имея склонности к спиртному и тому подобным допингам, не увлекаясь молодежными течениями и неформальными субкультурами, он занимался тем, что было ему по-настоящему интересно. Пулевой стрельбой, боксом, борьбой, тяжелой атлетикой, но настоящей его страстью были машины. Закончив автодорожный техникум, он отправился служить в армию, даже не делая попыток избежать этого. В их семье служили все мужчины, начиная с дедов, прошедших всю войну. Вернувшись домой, он устроился работать в один из автосервисов, владелец которого серьезно увлекался ролейными гонками. Именно там он научился делать из обычных машин гоночные автомобили и там же пристрастился к скорости. Открыв себе право вождения автомобилей всех категорий, он стал одним из механиков команды и членом второго состава гонщиков. Так что его преследователь ожидало много незабываемых моментов. Вспомнив, как оказался на краю болота, Слава открыл глаза и медленно осмотрелся. Вокруг ничего не изменилось. Все та же безжизненная картина и все то же болото. Изменился только он сам. Боль, обида, ненависть выжгли его изнутри, превратив в холодного, сильного, расчетливого хищника. Теперь в нем поселилась пустота. Покончить с собой ему не позволяли воли и воспитания. С самого детства ему внушали, что это способ бегства для слабых духом. Смолчать и проглотить обиду он не мог в силу характера, так что он сделал то, что считал должным, и ни секунды не жалел о содеянном. «Пусть другие прощают и возлюбляют своих обидчиков, а я взял долг кровью», — прохрипел он, тяжело поднимаясь на ноги. «Теперь осталось только жить, как получится». Бросив взгляд на старенькие, но безотказные механические часы, Слава мрачно хмыкнул и поднес запястье к уху. Часы стояли. Вздохнув, он пару раз стряхнул рукой и, увидев, как ожила секундная стрелка, удовлетворенно кивнул. «Настоящую механику так просто не убить, как и настоящего механика!» Усмехнувшись собственным мыслям, Слава достал из чехла на поясе телефон и удивленно присвистнул. Сети не было. Еще один фрагмент пазла встал на место. Он и так уже знал, что произошло, но никак не хотел в это поверить. Точнее, не мог. «Ведь так не бывает!» Человек не может пережить то, что случилось со всем окружающим миром. Заставив себя встряхнуться, Слава подошел к машине и принялся доставать из багажника вещи для обустройства ночлега. Часы на телефоне показали, что у валуна он провел почти весь день. Ехать куда-то в ночь было глупо, так что он решил обустроить лагерь и выспаться перед дальней дорогой. Но прежде нужно было решить, куда именно ехать. Ставить палатку он не решился, не доверяя окружающей пустоте. Слишком все выглядело неестественно и странно. Ночевать решил в машине, благо в салоне были установлены сидения от роскошного седана, которые легко можно было трансформировать в спальное место. Достаточно просто откинуть спинку. Собрав вокруг поляны в буреломе хворост, он развел костер и, плеснув котелок воды из баклаги, принялся готовить походный ужин, попутно обдумывая дальнейший маршрут. Его никто нигде не ждал, а значит и торопиться ему некуда. Но нужно было полностью прояснить один единственный вопрос, чтобы потом решить, что делать дальше. Нужно выяснить, что все-таки произошло. Ведь именно от этого будут зависеть его дальнейшие действия. Одно дело просто прятаться от всех в каком-нибудь медвежьем углу, и совсем другое пытаться выжить после того, что по его предположениям произошло. Слава никак не мог найти в себе силы, чтобы назвать окружающее собственным именем. Слишком многое не стыковалось с тем, чему когда-то парни учили. Выходит, ему прежде всего нужна достоверная информация, а это значит, что придется вернуться. Если предположения Славы верны, то силовым структурам сейчас совсем не до одного преступника, а если нет, то и терять ему нечего. «Любопытство погубило кошку», — проворчал он, глядя в огонь. «Ну и ладно». Вода в котелке закипела, и Слава бросила в него горсть макарон. Вскрыв банку тушенки, парень как следует перемешал полученное блюдо и, сняв котелок с огня, подвесил на треногу второй, для чая. Заварив напиток, он достал из машины сухари и принялся за еду. Съев ровно половину, парень переложил остатки в пластиковый контейнер и принялся мыть посуду. Быстро отскоблив до блеска котелок, Слава убрал все в машину и, усевшись на ближайший камень, принялся обдумывать план действий на ближайшие дни. Итак, пункт первый – выбраться с этой странной поляны. Пункт второй – съездить обратно в город и выяснить, что произошло. Пункт третий – решить, куда именно отправляться дальше. Внутреннее чутье подсказывало ему, что привычных мест больше не существует. Еще раз пробежавшись мысленно по собственным выкладкам, Слава убедился, что лучше все равно ничего не придумает и, загасив костер, забрался в машину. Спать. День был слишком тяжелым, а главное, невероятно длинным. Ночь прошла спокойно. Никто не пытался его разбудить, арестовать или еще как-то нарушить сон без сновидений. Но первое, что Слава проделал, едва открыв глаза, это старательно осмотрелся. Убедившись, что за ночь вокруг ничего не изменилось и вид уничтоженного леса ему не привиделся, Слава вздохнул и вылез из машины. Нужно было уезжать отсюда. Умывшись и приведя себя в порядок, он быстро позавтракал вчерашним ужином и, проверив, не забыл ли чего, уселся за руль. Холодный движок бодро затрахтел на повышенных оборотах, быстро прогреваясь. Убедившись, что машина работает нормально, парень выжал сцепление и, включив заднюю передачу, начал медленно выкатываться обратно на холм. Узкий проезд, который Слава наметил вчера, больше напоминал бег пьяного, хромого зайца, но УАЗик продолжал уверенно выбираться из завалов. Несколько раз приходилось останавливаться и вручную расчищать путь, но дело двигалось. Наконец, в очередной раз, взревев мотором и пробуксовав на сырой траве, машина выкатилась на дорогу. Заглушив двигатель, Слава выбрался из салона, решив еще раз осмотреться. Какая-то странность не давала ему покоя. Что-то, что должно было находиться здесь еще с тех времен, когда начались его странные приключения. Повесив на грудь сайгу, он медленно прошелся вдоль обочины, всматриваясь в придорожные кусты. Метров двадцати от места своего выезда на дорогу парень заметил какие-то странные обломки и, сняв оружие с предохранителя, спустился в кювет. Обойдя находку по кругу и убедившись, что опасности она не представляет, Слава подошел поближе и, заметив на искореженном борту машины знакомую надпись, судорожно вздохнул. Кузова четырех автомобилей ДПС, перекрученные, смятые страшной силой, были свалены в кучу, словно какой-то великан пытался скатать их в один комок, а потом небрежно отбросил в сторону, наигравшись. Только по обрывку синей надписи на обломках дверцы можно было понять, что это вообще такое. Краска с машин была содрана практически полностью, остальное покрывал толстый слой ржавчины. Да что же за хрень, такая взвола слава чувствуя, как по позвоночнику пробегают ледяные мурашки. Разом навалились вчерашний страх и растерянность. Сжав похолодевшими пальцами карабин, Слава медленно попятился к дороге, быстро оглядываясь по сторонам. Выбравшись на дорогу, он бегом кинулся к машине и, запустив двигатель, с пробуксовкой рванул автомобиль, торопясь уехать подальше от страшного места. Уже вписываясь в поворот, он бросил случайный взгляд в сторону болота, и тут его словно что-то толкнуло, заставив ударить по тормозам. Разогнавшись, уазик повело боком, но Слава, справившись с машиной, привычным движением дернул рычаг стояночного тормоза и принялся судорожно рыться в походном рюкзаке. Найдя бинокль, он приложил его к глазам, быстро выискивая край болота. Нет, чутье его не подвело, и то, что он увидел, ему не казалось. Странная поляна с валуном исчезла, словно ее никогда и не было. Не веря собственным глазам, Слава опустил бинокль и, зажмурившись, потряс головой. Потом, снова наведя прибор на край болота, растерянно выдохнул. Так не бывает, я же там был, даже костер жег. Но глаза его не подводили. Поляна действительно исчезла. Больше того, исчез и кусок проезда в сплошном буреломе, словно кто-то специально решил спрятать все следы пребывания там беглеца. Бессильно уронив руки на колени, он обвел окружающий пейзаж долгим растерянным взглядом и, убедившись, что больше ничего не изменилось, отложил бинокль на соседнее сиденье. «Или я с ума сошел, или здесь и правда какая-то хрень творится», – проворчал Слава, снимая машину с ручного тормоза. Двигаясь в обратном направлении, Слава все больше убеждался, что в мире действительно что-то произошло. Старая дорога выглядела так, словно по ней не ездили как минимум полгода. Километров через десять, съехав в очередную низину, он увидел десяток покосившихся домишек, над одним из которых едва заметно вился дымок из трубы. Да и люди, а люди – это информация, именно то, чего ему сейчас так не хватало. Не раздумывая, Слава переключил передачу и выкрутил руль в нужном направлении. Десять минут движения со скоростью больной черепахи, и машина остановилась у покосившегося, потемневшего от времени штакетника. Заглушив мотор, Слава выбрался на дорогу и, повесив на плечо карабин, неспеша направился к нужному дому. «Места здесь всегда были глухие, так что охотничьим оружием никого не смутишь». Подойдя к старенькой калитке, Слава негромко окликнул хозяев. Дверь старенькой избы со скрипом открылась, и на пороге показалась невысокая сухонькая старушка в длинном, удивительно чистом платье и платке, повязанном на голове и вокруг шеи. Так женщины ходили еще во времена появления колхозов, но, судя по внешности, эта старушка помнила их хорошо. Даже не пытаясь открыть калитку, Слава чуть улыбнулся и громко поздоровался. «Здравствуйте! Не подскажете, с чего вдруг лес вокруг болота повалило?» «И тебе не хворать!» — усмехнулась старушка. «А что тебе за дело до того леса?» «На охоту хотел, а тут вдруг такое!» — ляпнул Слава первое, что пришло на ум. «Ты, парень, вреда не забирайся укоризн качнула головой старушка. «Мне хоть и за девяносто, а из ума еще не выжило!» — Не на охоту ты приехал, да и ехал ты от болота, не от города, а с той стороны дорог нет. — Да тут такое дело, что не знаю, как рассказать, — смутился Слава, действительно не зная, как объяснить с ним произошедшее. — А ты говори, как есть, — усмехнулась старушка. — Так ведь не поверите, скажете опять вру или вообще за психа примете, — вздохнул Слава. — Погоди-ка, — оборвала его блеяние старушка. Быстро сойдя с крыльца, она бодро просеменила к калитке и, встав перед парнем, настороженно всмотрелась ему в лицо. Вот, значит, как. Задумчиво протянула она, удивленно покачав головой. Не думала, что когда-нибудь такое увижу. Что? Чего вы там увидели? Быстро спросил Слава, начиная ударными темпами впадать в панику и проводя ладонью по коротко стриженной голове. Есть хочешь? Неожиданно спросила старушка. А? «Нет, спасибо, я перед выездом позавтракал», — сообразив, что она спросила, вежливо ответил Слава. «Так что вы увидели?» «Пойдем в избу. Чаю попьем и поговорим». Помолчав, ответила старушка, решительно распахивая калитку. «Правда, чай у меня травяной, но другого давно уже нет». «У меня есть», — быстро ответил Слава, бегом кидаясь к машине. Собираясь уходить, он действительно закупил солидный запас, будучи любителем этого напитка. И вот теперь эта запасливость вполне могла помочь ему получить нужную информацию. Багажник машины был забит почти под крышу, но большой опыт помог ему уложить все так, что перекладывать груз не пришлось. Выхватив из коробки пачку, он захлопнул дверцу и по привычке нажал на кнопку брелока, запирая машину. «Мог бы и не закрывать», — усмехнулась старушка. «В округе, кроме меня, на два десятка верст нет никого». «Как же вы тут одна-то?» — растерялся Слава. «Привыкла. Да и куда я от своего дома? Кому я там нужна?» – пожала плечами женщина. «И могилки все мои тут, так что буду доживать. Да ты заходи, не бойся. Разговор у нас с тобой долгий будет». Слава покорно прошел следом за хозяйкой в дом и, остановившись, на пороге огляделся. Чисто вымытый дощатый пол, беленая русская печь, крепко сколоченный стол и такие же лавки. Он словно попал в старую сказку, где описывается быт русской деревни. Увидев в красном углу потемневшие от времени иконы с горящей под ними лампадкой, Слава не удержался и, поклонившись в пояс, перекрестился. «Верующий?» – спросила старушка, внимательно наблюдавшая за ним. «Даже не знаю, как сказать», – пожал плечами Слава. «Верить верю, а в церкви почти не бывал. Только и верю, что крещеный да крестик ношу». «А в предках кто?» – задала старушка неожиданный вопрос. «Да кого только нет!» — грустно рассмеялся Слава. «И турки, и армяне, и казаки, и поморы. Сам черт ногу сломит в моих корнях разбираться». «За языком следи!» — резко осадил его старушка. «Извините!» — спохватился Слава. «Меня Вячеслав зовут, а вас как величать!» «Александра Васильевна, я!» — улыбнулась женщина. «Присаживайся, а я пока чайник поставлю». «А я думал, вы самоваром пользуетесь!» — улыбнулся Слава, снова оглядываясь. «Прогорел самовар!» «Давно уже», – вздохнула женщина, ловко заливая в чайник свежей воды. Вскоре на столе стояли чашки, наколотые кусочками сахар, вазочка с вареньем. Подумав, Слава извинился перед хозяйкой и, выскочив на улицу, кинулся к машине. Среди его запасов было и несколько упаковок сладких сухарей. В данном случае они будут в самый раз. Вернувшись в дом, Слава отдал угощение хозяйке, и, усевшись на свое место, вопросительно уставился на старушку, готовясь ловить каждое ее слово. Но хозяйка не торопилась. Разлив напиток по чашкам, она присела к столу и, пригубив свою чашку, коротко скомандовала. — Рассказывай. — Что именно? — осторожно уточнил Слава. — Все, с самого начала, а когда до болота дойдешь, особо подробно. — Да что с этим болотом такое? — возмутился Слава. — Словно сказку какую читаю, только натыкаешься на него. ну знаешь Говори», – жестко отрезала женщина, прихлебывая чай. «Только не говорите потом, что я не предупреждал». Вздохнул Слава и, помолчав, начал рассказывать. Внимательно выслушав рассказ про все его приключения, Александра Васильевна вздохнула, осторожно отодвинула свою чашку и, помолчав, тихо заговорила. «Спасли тебя, сынок. Про это болото давно всякие разговоры ходят. Много из них болтовня, но есть и правда». «И в чем она?» «Кто меня спас-то?» – растерянно спросил Слава, не веря собственным ушам. Такого ответа он не ожидал. «Старые боги тебя спасли. Те, которые смирения не признают. Те, по которым с обидчиков нужно было веру кровью брать, как ты и сделал. Им такое нравится. А что до поляны то так капище их там было. Точнее, есть. Да только не все его увидеть могут. Но ведь оно потом исчезло», – растерянно прохрепел осевшим голосом Слава. «Верно». потому и не все это капище увидеть могут. Только те, кто своими руками кровь человеческую пролил, или те, кто уже никому об этом рассказать не сможет. — Это в смысле убийцы и смертники? — криво усмехнулся Слава. — Дурак ты, — беззлобно выруглась Александра Васильевна. — Не душегобы, а те, кто виру крови взял, и те, кому вскоре умереть суждено. Понравился ты им, вот и спасли они тебя. Старые... в в смысле славянские? Вроде в те времена такие вещи практиковались?» Подумав, уточнил Слава. «Славянские?» «Нет, сынок. Во времена славян они уже старыми были», покачала головой старушка. «Да ты не бойся. Они свое дело сделали. Больше ты про них не услышишь». В горнице повисла напряженная тишина. Уткнувшись взглядом в столешницу, Слава старательно обдумывал полученную информацию, не веря собственным ощущениям. Услышанное не укладывалось в голове – «Он — автомеханик, человек из реального мира и старые боги!» «Где дом, где Кура?» — проворчал Славу, вспомнив старый спектакль. «А вы-то откуда все это знаете?» «А сам-то как думаешь?» — лукаво улыбнулась Александра Васильевна. «Только не говорите мне, что вы колдунь или ведьма, не поверю», — покрутил головой Слава. «Почему?» — удивилась женщина. «Вы добрые, а в сказках такие персонажи всегда злые!» — развел он руками. «Ведьма от слова «ведать», — рассмеялась женщина. «Травница я, потому и знаю много такого, что другим неведомо. Предки мои суда в двадцатых годах прошлого века переехали. Казаки. Тут, считай, вся деревня из казаков была. Да только кончились все. Нет больше родов этих». Выходит, в вы родовая казачка, припомнив кое-что из рассказов бабушки, спросил Слава. «Верно». «А дети?» — осторожно поинтересовался Слава, опасаясь нечаянно наступить на больное. «В городе жили. Нет больше никого», — резко помрачнев, тихо ответила она. «Простите, так что все-таки случилось? Сколько времени со дня моего провала прошло?» — спросил Слава о самом главном. «А сам как думаешь? Ты ведь давно уже все понял. Просто себе в этом признаться боишься. Скажи, не держи в себе, легче принять будет», — тихо посоветовала женщина, участливо глядя ему в глаза. «В сроках могу ошибаться, но, думаю, где-то с полгода прошло». Буквально выдавливая из себя слова, еле слышно ответил Слава. «Все верно, не ошибся», – удовлетворенно кивнула Александра Васильевна. «Выходит, была ядерная война?» – дрогнувшим голосом спросил Слава. «Ядерная или нет, не скажу», – вздохнула женщина. но то, что земля почти пустая стоит, точно». «Как не бывает», – упрямо качнул головой Слава. «После ядерной бомбардировки должна была зима начаться, да и вообще земля вряд ли бы уцелела». — Подробности не у меня, спрашивай, — пожала старушка плечами. Я говорю только то, что сама знаю. — Значит, придется знающих людей искать, — вздохнул Слава. — Найдешь. Ты упрямый. Только помни, сейчас далеко не все люди такие, как те, с которыми ты привык общаться. Некоторые за любую мелочь убить могут. Или в спину выстрелить, или просто ограбить. Не все, конечно, но многие, так что будь осторожен, — вздохнув, посоветовала женщина. — Думай, прежде чем кому-то на помощь бросаться. «В каком смысле?» – не понял он. «В прямом. Тут недалеко несколько раз было, что кто-то из себя жертву изображает, а кто-то в засаде сидит. Так что прежде чем на помощь бросаться, осмотрись как следует. Жизнь человеческая, уже ничего не стоит». «А вас не трогают?» – вкурив информацию, спросил Слава. бояться Во всей округе я одна травами лечить умею. Лекарства больше не делают, а заболеть каждый может». Сунули пару раз, да быстро поняли, что со мной связываться себе дороже. Ясно. Помолчав, кивнул Слава. Что ж, спасибо за чай, за науку. Поеду я. Завтра поедешь. Торопиться тебе теперь некуда, а я хоть с нормальным человеком поговорю. Да и проверить мне кое-что надо. Не спеши. Лучше помоги мне. Дрова колоть умеешь? Конечно. Вот и займись. А я пока баню затоплю. Переночуешь, а утром поедешь, решительно скомандовал Александра Васильевна. «Банька, это здорово!» – усмехнулся Слава, вставая из-за стола. Подполковник Евсеев служил в отряде ОМОНа уже 17 лет, семь из которых этим самым отрядом и командовал. Повидать за это время пришлось многое. И кавказские конфликты, и Приднестровье, и стычки с террористами, и выходки футбольных фанатов. В общем, бывало всякое не всегда приятное. Но всегда, во всех окопах, палатках и других местах временной дислокации, он твердо знал, что служит своей стране. И пусть звучит это высокопарно, напыщенно, это было его личное мнение, а на мнение других ему было наплевать с высокой колокольни. Но после всего, что произошло полгода назад, он вдруг потерял свою цель. Умудрившись сохранить остатки отряда и даже наладив хоть какое-то подобие несения службы, он и сам не понимал, зачем все это делает. но перед подчиненными заставлял себя держать марку и делать вид, что все идет так, как должно идти. Больше всего его напрягало полное отсутствие хоть какого-то управления. В том, что вся верхушка управления государством уничтожена, подполковник не верил. Не для того в срочном порядке ремонтировались и строились новые убежища, и закладывались запасы в склады Росрезерва. Да, эти несколько месяцев войны всех против всех были страшными, но не случилось главного. не было глобальной ядерной бомбардировки. Чья светлая голова умудрилась удержаться от использования такого оружия, он не знал, но мысленно благодарил создателя за такую удачу. Как сказал один умный человек, в окопах атеистов нет, и подполковник не стеснялся в трудный момент перекреститься православным крестом. После потери связи со своим прямым руководством он вывел отряд за черту города, своим решением объявив сигнал «Цитадель», и приказал вскрыть одно из старых бомбоубежищ. Только благодаря этому он сумел сохранить людей и членов их семей, а также технику и оружие. По большому счету, его отряд по нынешним временам можно было считать серьезной боевой единицей, только воевать им было не с кем. Все, что они могли делать, это взять под контроль несколько поселков в округе и поддерживать в них порядок. Заодно несколько патрулей регулярно колесили по развальным города, беря на карандаш мародеров и жестко пресекая попытки бандитизма. С началом весны он старался почаще выезжать на территорию, избегая лишний раз смотреть в глаза гражданским. Видеть в каждом взгляде невысказанный вопрос, а что дальше, подполковник больше не мог. Он и сам не очень понимал, что будет дальше. Кое-как наладив быт, Евсеев пытался занять людей делом, но в сложившихся обстоятельствах список доступных работ был весьма ограничен. Больше всего его беспокоил вопрос, что будет, когда начнут заканчиваться патроны. Он и сам понимал, что является толковым управленцем, но ему явно не хватало знаний и фантазии для запуска какого-то сложного производства. Несмотря на окончание масштабных боевых действий, локальные конфликты не заканчивались. Стычки с бандитами разных мастей случались регулярно. А самое неприятное, что вылезшие из своих щелей, словно плесень, всяческие отморозки умудрились очень быстро установить рабовладение. Человеческая жизнь перестала цениться вообще, и на стихийных торгах можно было запросто купить раба или рабыню. И именно с такими отморозками бойцам приходилось сталкиваться чаще всего. Работорговцы и сектанты всех толков, от свидетелей судного дня до поклонников каннибализма. Последних подполковник ненавидел особенно сильно. Несколько раз наткнувшись на остатки их так называемых молебнов, он отдал приказ живыми сектантов не брать. Эту команду бойцы выполняли с особым удовольствием. Слишком сильным испытанием для нервов было зрелище обглоданных детских костей и кожи, снятой с еще живых людей. Даже полицейский эксперт, повидавший на своем веку все, что только может увидеть человек на такой работе, долго не мог прийти в себя, получив результаты анализа. Евсеев помнил, как пожилой мужчина пил чистый спирт словно воду и, глядя на подполковника, совершенно трезвыми глазами глухо хрипел. «Это не просто зверь полковник, это этому даже слово подобрать нельзя!» Зябко передернув плечами от нахлынувших воспоминаний, подполковник уселся за руль УАЗика и, запустив двигатель, отправился проверять посты. Его бойцы сумели обустроить все блокпосты локальной сетью и устойчивой радиосвязью, но одно дело услышать короткий доклад и совсем другое увидеть все своими глазами. Об этой его привычке бойцы хорошо знали и понимающе переглядывались, когда подполковник устраивал на посту очередной разнос за неубранную территорию. Чем бы солдат не тешился, лишь бы на месте не сидел. Старая армейская заповедь в действии. Но, несмотря на множество бродивших среди обывателей легенд о тупизне и бестолковости бойцов ОМОНа, которые распускали именно те, с кем им приходилось бороться, дежурившие отлично понимали, что именно беспокоит их командира. Каждый из них видел, что с каждым днем подполковник становится все мрачнее и озабоченнее. Поэтому старались делать свое дело так, как должны были делать, не допуская небрежности и расхлябанности. Добравшись до дальнего блокпоста, Евсеев внимательно выслушал доклад дежурного и, оглядевшись, одобрительно кивнул. Территория была убрана, оружие вычищено, а наблюдатель не отвлекался от дела. На границах территории отряда это было самое спокойное место, именно поэтому подполковник начал свой объезд отсюда. Как говорится, в тихом омуте. И предчувствия не обманули. Не успел подполковник задать вопрос, как в развальных, расположенных в трех километрах от поста, послышался треск автоматных очередей. Именно туда был отправлен мобильный патруль, так что реакция дежурного по связи последовала незамедлительно. С базы была вызвана мотомангруппа на БТРе, а вся группа на посту привела оружие в боевое положение, готовясь отбивать возможную атаку. Тренированный слух подполковника легко вычленял короткие очереди бойцов отряда, в ответ на который раздавались длинные строчки нападавших. С каждой минутой стрельба становилась все яростнее. Последовал разрыв гранаты, и огрызавшийся короткими очередями пулемет замолчал. Следом начали смолкать и автоматы бойцов. Дежурный по посту напряженно уставился на командира, взглядом буквально требуя отправить его группу на помощь патрулю, но полковник молчал. без Бессерьезной огневой поддержки соваться в возможную засаду означало бездарно погубить людей. неожиданно одиночные выстрелы перекрыла басовитая рявка неохотничьего оружия. Раз, другой, третий. Потом ружье поддержали несколько коротких очередей, после чего все вообще стихло. Из-за поворота с ревом вывернул БТР и, разгоняясь, понесся в сторону деревни. Евсеев, отлично понимая, что вмешиваться в действия подчиненных в данный момент не самое умное телодвижение, замеру блокпоста статуи самому себе. Только пудовые кулаки, сжатые за спиной, выдавали его состояние. Спустя десять минут к блокпосту подкатил УАЗ Буханка, переоборудованный в рейдовый автомобиль, который прикрывал дежурный БТР. Из машины выскочил водитель, прижимавший к боку окровавленную тряпку, и, увидев командира, прохрипел. бать у нас один двухсотый, два трехсотых». Себя не посчитал, укоризненно буркнул подполковник, успев заглянуть в салон машины. — Ерунда, осколок под шкуру влетел, — отмахнулся боец. — Что было, в двух словах, — потребовал подполковник. — Засада, полтора десятка рел. Повезло, что мы сумели их заметить раньше. Прятаться не умеют, но нагло аж сил нет. И еще, они убивать шли. Им не просто транспорт и оружие нужны были. Они были сразу на поражение. — Не оружие? — удивился подполковник. — А что за карамультук там так грохотал? Не их? — В том-то и дело, что нет. Мы уже отходить начали. Я машину разворачивал, когда им спину кто-то заходничьего ствола садить начал. — О, как! — удивлённо фыркнул подполковник. — Ещё одна банда на наши головы? — Не знаю. Но Володька, когда отстреливался, успел в кустах переделанный уазик заметить. Знаете, из таких, что раньше для внедорожных покатушек делали. — Интересно, — задумчиво проворчал Евсеев. — Кто это у нас такой грамотный и богатый объявился? По нынешним временам это же целое состояние. — Это точно, — вздохнул боец, которому во время разговора успели удалить из-под кожи осколок и сделать перевязку. — Выходит, мангруппа до деревни дойти не успела, — подумав, уточнил подполковник. — Нет, на выезде нас прикрыли, пошли обратно. — Жаль, надо бы узнать, что там за новый кадр объявился, — вздохнул Евсеев. Словно в ответ на его фразу в развальных снова раздались автоматные очереди. Бойцы дружно развернулись в сторону стрельбы. В ответ на автоматные очереди снова грохнуло ружье. Удивленно хмыкнув, подполковник покосился на дежурного офицера и, поглаживая подбородок, иронично проворчал. Собственным ушам не верю, но этот охотник все еще жив, и, как будто подтверждая его слова, ружье снова грохнуло. Послышался чей-то долгий пронзительный вой. Очередной выстрел и вопль стих. — А мужик стрелять умеет, — одобрительно усмехнулся подполковник. В ответ на стрельбу из ружья раздалось несколько автоматных очередей. Очередной выстрел из ружья, снова заполошенная автоматная пальба и рев двигателя, который давно забыл, что такой глушитель. Мотор явно принадлежал грузовому автомобилю. «Будь я не ладен, если парень не умудрился выгнать бандюков из деревни», удивленно хмыкнул Евсеев. «Если самого не пристрелили. Палили так, словно от батальона отбивались», рискнул высказать свое мнение дежурный по блокпосту. — Не думаю, — покачал головой подполковник. — Он в деревне появился, когда уже пальба началась. Но движок без глушителя только глухой не засечет. Выходит, они машину заранее спрятали, когда засаду готовить начали. А сейчас, когда все сорвалось, на ней отошли. Если бы парни убили, то не убегали бы, а уже шмонали его старательно. — Считаете, он выжил? — Откровенно говоря, очень надеюсь. Хоть одно новое лицо, не желающее всадить в тебя очередь из автомата. — Грустно усмехнулся подполковник. «Откуда он вообще взялся?» – задумчиво спросил офицер. «Ты о чем?» – не понял Евсеев. «С той стороны сплошная глухома болото Кроме бабу Шуру там никто не живет. Дальше сплошной бурелом после взрыва. Мы даже на батареи не проехали. А дороги все металлоломом забиты, когда на беженцев нападать начали. Тогда же с машин только топливо сливали, а само железо так на дороге бросали». «Верно. Хотя если он на везде ходе, то дороги ему не особо нужны». — подумав, ответил подполковник. — Все равно не вяжется, — упрямо покачал головой старлей. — Мы ту деревню раз двадцать осматривали. Человек спрятаться может, а вот машину там прятать просто негде. — Это ты к чему? — повернулся к офицеру всем телом подполковник. — К тому, что неплохо было бы выяснить, что это за новый стрелок тут объявился, — помолчав, ответил старлей. — Выяснить было бы неплохо, но учти, без грубости. Кто его знает, что там в голове творится? Может, он, как тот шахид, гранатами обвешался. Не хватало только людей глупо потерять. Хватит с нас уже трупов. Один двухсотый уже есть. — Может, все-таки отправить группу на место? — осторожно уточнил Старлей. — Хоть узнаем, кто напал? — Незачем. — Сдашь дежурство с Сашкой поговори. Он же их разглядел. Да и сам слышал. Новые наглые. — Значит, оставим без ответа, — насупился Старлей. «А кому отвечать будешь?» – усмехнулся подполковник. «Хоть посмотреть, куда уехали, а то так и будем сидеть и выстрела ждать», – не унимался горячий боец. «У нас от всего отряда треть осталась, а нам еще нужно семьи погибших защитить. Нет у меня людей для дальних рейдов. Свой периметр с трудом прикрываем. На каждого бойца по пять-шесть гражданских. вон сейчас на базе, снова придется жене убитого в глаза смотреть и объяснять, почему ее муж со службы не вернулся. Не хочешь сам попробовать?» Зарычал в ответ подполковник, ухватив Старлея за лямку РПС. «Сам сказал, тому стрелку ехать больше некуда, только в эту сторону. Вот приедет и узнаем, кто, чего и как», — добавил он, успокаиваясь. Словно в ответ на его слова из-за поворота послышался гул мотора, и к блокпосту подлетел уазик, переделанный так, что узнать исходный транспорт было практически невозможно. Глядя на это чудо, Евсеев только головой покачал. Механика, собравшего такую машину, он, не задумываясь, оставил бы у себя, обеспечив всеми доступными по нынешним временам благами. Бойцы сходу взяли машину на прицел, а сержант, скинув полосатый жезл, жестом приказал водителю остановиться. Скрипнули тормоза, и водитель, не скрываясь, переложил на колени автомат. «Странный он какой-то», – буркнул Евсеев, быстрым шагом выходя на дорогу. Подойдя к машине, он привычным жестом вскинул ладонь к виску и, всматриваясь в лицо водителя, представился. «Командир отряда ОМОН, подполковник Евсеев. Кто вы?» Сержант запаса Климов представился водитель отодвинув сдвижную часть стекла. «Это вы поддержали моих людей огнем?» «А что, не надо было?» — иронично усмехнулся парень. «Наоборот, хочу спасибо сказать», — усмехнулся в ответ Евсеев. «Может, поговорим?» «Только давайте без резких движений, товарищ полковник», попросил водитель, выбираясь из машины и демонстрируя ему лимонку, пристегнутую за кольцо к разгрузке. «Не будешь глупить, не тронем», – пообещал Евсеев. «Да я вообще мимо ехал. Вы мне и даром не нужны», – пожал плечами парень. Товарищ полковник, быстро подошедший старлей встал так, чтобы видеть каждое движение приехавшего. «Эта машина есть в одной из последних предвоенных ориентировок. Владелец обозначен как особо опасный». «Тебе заняться больше нечем», – растерялся Евсеев. «На кой черт мне теперь все эти ориентировки?» «Да я тут комп чистил и наткнулся на список старых ориентировок. Так вот эта машина там под грифом «Срочно особо опасен» числится. И номер сходится», – не унимался Старлей. «Вот ж точно. Мент он и в Африке мент. Весь мир в задницу скатился, он все за какое-то дерьмо цепляется», – презрительно фыркнул парень, сжимая пальцами гранату. «Так». А ну тихо оба, старлей, своим делом займись, жестко скомандовал подполковник, а мы давай вон туда, в сторонку отойдем и просто поговорим, добавил он, подбородком указывая на противоположный край дороги.